Вот и дежурка. По пути туда я успел прихватить у немцев неплохой рюкзак. Туда кинул несколько банок консервов и пару фляг со шнапсом. Так, вот и комнатка. Сапоги в мешок, патроны к винтовкам, туда же. То у меня как раз их, их и не хватает. Какие-то бумаги в столе, потом разберусь. Еще что? А ничего. Неча боли тут делать, пора его свояси. Во дворе меня уже ждал Хрисанф. В деревне стояла мертвая тишина, даже собаки не брехали. Дом только-только начал разгораться. Ну, ты и засел там. Дядька явно волновался. Не робин час еще нагрянет кто? А кто же? А кроме старосты нашего и некому более А он сейчас уже подить. В самую глубокую нору залез. — Черт его знает! Нам еще домой надо. Захвачу я там кое-что, Да и железяки твои забрать надо вна. — Это точно. Они нам сейчас очень даже кстати будут. — Ну так и пошли, хрена ли тут рассиживаться? Харисанф вскинул на плечо увесистый куль. — Экки ты торопливый! А машина на кой тогда тут стоит? Так ты и водить можешь? — А ты думал, я все подряд тогда Немкову молол? — Могу. И не только эту. Так что садись, поедем с ветерком. Проскочив по безлюдным улочкам, грузовик остановился около нашего дома. Напуганная стрельбой и взрывами, деревня не подавала признаков жизни. Над крышами... Уже стали появляться первые языки пламени. Горело управо. Ничего, перехватив мой взгляд, сказал дядька. Домов рядом нет, так что никого и не зацепит К утру и стены упадут. Минут двадцать мы провозились в доме. Дядька таскал в кузов всякие вещи, а я полез к колодцу. Вытащил из тайника свое оружие, И первым делом перезарядил оба нагана. Трофейный револьвер протянул хрисанфу. «На кой он мне? Винтовки хватит. Лучше вон девчонкам отдай, им спокойнее будет». «Как они там? Целы?» «На островке в болоте сидят. Еды им я натаскал, одежи всякой. Переволновались они, это да, а так...» Выйдя за ворота, он остановился и печально посмотрел на свой дом. Махнул рукой и, не оборачиваясь, по лесу в машину. — Ну что, они-ка, поехали? — Поехали, только я тебя по дороге кое о чем расспрошу. Коменданту гарнизона, майору фон Бюлову. «Хай, Hi Гитлер! Докладываю вам, что сегодня ночью в деревне Ольховатка произошло вооруженное нападение партизан на здание управы. В момент нападения в здании находились пятеро сотрудников вспомогательной полиции и группа солдат под командованием лейтенанта Рейна. Указанная поисковая группа накануне прибыла в деревню, для организации поисков партизан. На момент прибытия ими по указанию старосты деревни Немкова был задержан местный житель Марков, который, со слов старосты, имел связи с партизанами. При задержании тот оказал активное сопротивление, нанес побои двоим членам вспомогательной полиции и самому старости. Допрос Маркова Решено было провести утром. Однако, пользуясь темнотой, приблизительно в 2.18 партизаны совершили нападение на здание управы. Скрытно приблизившись к дому, они в момент смены часовых атаковали его, завросали гранатами и открыли массированный огонь из стрелкового вооружения. По предварительным данным В нападении принимало участие не менее 30-40 человек. После нападения здание было облито керосином и подожжено. В результате этого все находившиеся в доме солдаты вермахта и служащие вспомогательной полиции погибли. Случайно удалось уцелеть только секретарю полицейского поста Баранову. В момент нападения... Он находился в подвале и поэтому уцелел при обстреле. Он успел выбраться из дома до того, как рухнула горящая крыша. Будучи допрошен, он пояснил, что занимался ремонтом мебели в одном из подвальных помещений. Именно он и указал время начала нападения. В момент нападения он не имел при себе оружия и поэтому не мог оказать нападавшим Никакого сопротивления. Со слов Баранова, часть нападавших была одета в гражданскую одежду, а остальные – в поношенную форму бойцов противника. Он считает, что основной целью нападения на здание управы являлось освобождение задержанного накануне Маркова. Предпринятые мною поиски нападавших результата не принесли. Судя по оставленным ими следам, партизаны скрылись в направлении леса. Они имели достаточный запас времени, чтобы отойти на большое расстояние от деревни. Наши потери составляют 1 офицер, 2 унтер-офицера, 1 ефрейтор и 18 рядовых. Погибло четверо сотрудников вспомогательной полиции. партизанами угнан один грузовик заместитель командира второй роты шестого охранного батальона хобер лейтенант браверман